Подлинные события. Первые годы. Из всего этого собрания красочных легенд не так просто восстановить картину подлинных событий. Некоторые эпизоды, безусловно, вымышлены. Другие сильно разукрашены или искажены. Некоторые важные обстоятельства летописью не объяснены, а то и вовсе пропущены. Попытаемся реконструировать то, что происходило или, скорее всего, происходило на самом деле. Во-первых, сразу оговоримся, что наша княгиня не та Ольга, которую летопись в 903 году выдает замуж за Игоря. Прекрасная и неполита мудрая девушка с веслом из жития никак не могла родить Святослава в 942 году и быть объектом брачного вожделения для князя Мала в 945, а еще десятилетия спустя для византийского императора. Автор жития святой Ольги – Рассказывая историю ее замужества, простодушно пишет в XVI веке «Иаз многогрешный и грубый сия на писах от многих и неложных свидетелей слышах». Но какие могут быть неложные свидетели 700 лет спустя? Есть, правда, версия, по которой Ольга приходила Святославу не матерью, а бабушкой. Однако резоннее все же предположить, что у Игоря в разные периоды жизни были жены тески Нельзя забывать о том, что в языческие времена у князя могло быть одновременно несколько супруг. Иоакимовский список «Повести временных лет» впрямую говорит о многоженстве Игоря. Но Ольга, фигурирующая в тексте русско-византийского договора 944 года, это, несомненно, уже наша Ольга. Вероятнее всего, происходила она не из славянского, а из варяжского рода, и до крещения ее звали Кельга. Год рождения этой женщины нам неизвестен. Но в 945 году она была еще молода, поскольку ее сыну, очевидно старшему или единственному, исполнилось всего три года. То, что в 968 году в послании Святославу она называет себя «стары Суща, не обязательно означает «старости» в современном смысле. В те времена 50-летняя, даже 45-летняя женщина особенно имеющая внуков, могла считаться старой. Почти тысячелетия спустя главная героиня романа Горького «Мать» называет себя старухой, а ей всего 40 лет. С преданием о вдовье мести еще Карамзин, сначала добросовестно его пересказав, расправляется решительным образом. Истинное происшествие, отделенное от баснословных обстоятельств,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 Расстояние от Киева до древлянских владений составляло всего 2-3 дня пути, так что известие об ужасной смерти первого посольства непременно должно было дойти до древлянской столицы. История про птиц тоже и фантастична, и не неоригинальна. Точно такое же предание содержится в исландской «Младшей Эдде». Очевидно, летопись почерпнула историю о сожжении города птицами из скальдической традиции. Не вызывает сомнения лишь то, что после смуты Вызванной убийством мужа, Ольга отомстила древлянам, приведя их к полной покорности. Без этого ей не удалось бы утвердиться на Киевском престоле, сохранить целостность державы и заставить дружину повиноваться. С точки зрения современников, да и летописца, не столь отдаленного от них по времени, жестокость Ольги не бросала на нее ни малейшей тени, совсем наоборот. Она поступила похвально, даже восхитительно, как с Варяжской, так и со славянской точки зрения. Во времена, когда закона еще не было, а существовал лишь обычай, смерть мужа требовала отмещения. Это был высоконравственный поступок, и ранние русские отцы церкви препятствий к канонизации в нем не видели. После подробного и вполне сказочного рассказа о древлянской мести летопись сообщает. В лето 6455-е 1947 год Идея Олга Новому городу и уставие по Мсте Погосты и Дань и по лузе Погосты и Дань и Оброки и ловище Е, суть по всей земли и знамения и места и Погосты. Короткое, изложенное между делом безо всякой заинтересованности события между тем является главным деянием Ольгиного княжения ее самым существенным вкладом в развитии киевского государства. По сути дела, Великая Княгиня осуществила масштабную административно-экономическую реформу, коренным образом изменила систему сбора налогов. Трагический опыт Игоря продемонстрировал, что метод княжьего полюдья громоздок и опасен. Князь должен был лично тратить по полгода на сбор дани, таскать за собой по рекам и лесам все разрастающийся обоз да еще и рисковать своей жизнью. Погосты, которые повсюду учредила Ольга, были чем-то вроде укрепленных районных центров, где постоянно жили Тиуны, представители центральной власти. Дань, размера которой княгиня твердо установила во избежание будущих недоразумений, отныне собирал Тиун. Если княгиня совершала объезд страны, теперь у нее были безопасные пункты для остановки. Вокруг погостов Появились села, деревни, где жили смерды, то есть крестьяне, находившиеся в личной зависимости от Ольги. Местным властям запрещалось их мучить. Кроме того, Ольга закрепила за собой ловище, охотничье угодье и становище, места стоянок. Она вообще была очень озабочена отделением своего личного имущества от общегосударственного. Это дало великим князьям возможность свободнее распоряжаться средствами но в то же время заложило подцентрализованное государство мину замедленного действия. Со временем деление страны на великокняжеские и невеликокняжеские участки станет одной из причин распада Киевской Руси. Однако на ближайшие сто лет Ольга обеспечила своему роду и могущество, и богатство. По завершении большого турне 947 года, говорит летопись, «Великая княгиня, возвратись к сыну своему в Киев», и пребываше с ним в любви. Наступил период мира и спокойствия. Крещение Ольги С крещением Ольги ясно только одно – оно действительно произошло. Все остальное под вопросом. К середине X века христианство уже давно не являлось на Руси религией экзотической или новой. Многие киевляне как славянского, так и варяжского происхождения веровали в Иисуса. Хотя по церковной версии первым проповедником христовой веры на Руси был апостол Андрей, на самом деле никто не знает, кто и когда начал распространять в днепровских краях Слово Божье. Очень возможно, что это были варяги, возвращавшиеся после поездки в Царьград. Еще во времена Аскольда и Дира, по свидетельству патриарха Фотия, какие-то послы русов приняли крещение. Если в договоре с византийцами 911 год русские еще не клянутся крестом, то в договоре 945 года часть переговорщиков присягает уже именем не Перуна, а Христа. Причем написано, что в Киеве имеется соборная, то есть главная, а стало быть не единственная, церковь илии Пророка. Неизвестно и когда именно у нас вошла в употребление славянская грамота, изобретенная в середине IX века греческими книжниками Константином, в схеме Кириллом, и «Мефодием» для перевода на славянский язык Священного Писания. Не похоже, чтобы Ольга приняла христианство во время своей встречи с Базилевсом. Описание аудиенции сохранилось во всех подробностях, я о ней расскажу чуть ниже. Там ни словом не упомянуто об обращении русской княгини, хотя такой важный религиозно-политический акт наверняка был бы отмечен. Кроме того, в тексте упомянут некий поп Григорий, сопровождающий Ольгу из чего резонно предположить, что она уже была к тому времени христианкой и прибыла к императорскому двору в сопровождении духовника. Возможно, княгиня приняла христианство просто по зову сердца. Историка религии, вероятно, более всего интересовали бы сугубо духовные мотивы такого поступка, но меня занимает история государства, поэтому остановлюсь на возможных политических причинах этого деяния. Людям той эпохи представлялось неоспоримым, что чем сильнее Бог, покровительствующий народу, тем сильнее и сам народ. В X веке самой могущественной державой известного Ольги Мира была Византия. Иисус Христос лучше заботился о своих чадах, чем Перун. Кроме того, всякий правитель крепнущий, структурно усложняющейся страны, рано или поздно начинал сознавать необходимость государственной религии, причем именно монотеистической, ибо Единобожие логически обосновывало такую же единовластную иерархию земной власти. Мы помним, что хазарский Каган, поколебавшись между другими конфессиями, выбрал иудаизм. Такие же колебания будут одолевать и внука Ольги, великого князя Владимира. Не исключено, что в пользу греческой веры его склонили воспоминания о бабушке-христианке, близ которой он вырос. Ольга и Византия Историки спорят, сколько раз и когда Ольга ездила в Константинополь. Называют три разные даты. Вероятнее всего, Великокняжеское посольство все же состоялось только единожды и не в год, упомянутый в повести временных лет, 955 а в 957 году. Дело в том, что сохранился трактат Константина Багря Народного, посвященный придворному церемониалу, И там подробно описаны аудиенции данной Архантиссе, княгине Эльги Россени. Год не указан, но обозначены числа. Среда 9 сентября и воскресенье 18 октября. Такое сочетание подходит для 946 и 957 годов. Однако первая дата исключается. В то время Ольги, занятой усмирением древлян и укреплением власти, было не до дальних путешествий. Из византийского источника мы узнаем массу любопытных, но несущественных подробностей, однако о содержании и цели переговоров приходится лишь догадываться. 9 сентября сначала состоялась официальная аудиенция в присутствии всей семьи императора. Про Ольгу сообщается. Сев по повелению Базилевса, она беседовала с ним, сколько пожелала. В тот же день прошел торжественный обед С театральными игрищами Ольга выделена из числа других архантис Те преклоняют перед императором колени А она лишь наклоняет голову И занимает место за августейшим столом Позднее был еще малый прием Десерт На котором гостья получила в подарок Драгоценную чашу С пятьюстами золотыми 18 октября состоялась большая аудиенция Видимо, прощальная Архантисса Эльга, получила в дар еще 200 золотых. Из этого описания видно, что русскую княгиню принимали, хоть и с почетом, но не как монархиню, равную Базилевсу. Слова летописной Ольги о том, что император нарек ее дочерью, означают не только взаимоотношения крестного отца с крестницей, но и по межгосударственной дипломатической терминологии эпохи, ее меньше, чем у Базилевса, статус. В промежутке между 9 сентября и 18 октября, несомненно, происходили какие-то переговоры, притом безуспешные. Визит был неудачен. Ольга вернулась из Константинополя оскорбленной. Ей явно не понравилось то, как с ней обращался император. Правительнице большой страны, дар в 700 золотых монет должен был показаться недостаточным, а срок ожидания аудиенции чрезмерным. Когда вскоре после этого в Киев явились византийские послы с просьбой о военной подмоге, Ольга отправила их назад с пустыми руками, высокомерно заявив, «Пусть император сначала явится сюда и подождет у Киевской пристани столько, сколько я его ждала в Золотом Роге». Другое христианство. Еще одним доказательством провала русско-византийских переговоров 957 года является история с посольством ко второму западному императору, который конкурировал с Базилевсом и принадлежал к Римской церкви. Из немецких источников известно, что в 959 году, то есть вскоре после константинопольского визита Ольги, к императору Аттону, Прибыли послы от народа Руси с мольбою, чтобы он послал кого-либо из своих епископов, который открыл бы им путь истины. Они уверяли, что хотят отказаться от языческих обычаев и принять христианскую веру. И он согласился на их просьбу и послал к ним епископа Адальберта правой веры. Они же, как показал впоследствии исход дела, во всем солгали». Этот любопытный эпизод яростно отрицался многими российскими историками, в особенности церковными, как ставящие под сомнение приверженность ольги Православию. Однако же факт посольства и последующей миссии Адальберта несомненен, так как упомянут сразу в нескольких западных анналах. Новопосвященный епископ Руси был отправлен в киевский диоцез не скоро, поскольку первый кандидат заболел и умер. В 961 году монах из Трира по имени Адальберт наконец отбыл на восток, однако его там отказались принять, и он вернулся назад после многих злоключений. Отсюда и обвинение в адрес русских, что они во всем солгали. Вероятнее всего, западноевропейское посольство, затеянное вскоре после греческого, означало, что Ольге не удалось заручиться согласием императора на учреждение киевского епископства, которое обеспечило бы Руси церковную автономию. И тогда княгиня обратилась с той же просьбой к другому императору, к другому христианству. Не исключено также, что немцы в своей обиде правы. Это была лишь дипломатическая уловка с целью оказать давление на Византию, потому Адальберта и отправили в Освояси. Но есть и другое объяснение, более правдоподобное. СОПРАВИТЕЛЬНИЦА В летописи рассказывается, что Ольга пыталась, но не сумела склонить сына к принятию христианства. Он говорил, что дружина будет над ним смеяться, «Не послушай матери и творяшая норовы поганские». Точно неизвестно, когда повзрослевший Святослав начал править Русью. Однако с начала 60-х годов Ольга утрачивает первенствующее положение в государстве и становится соправительницей, причем младшей. Политику страны определяет молодой князь, самостоятельно решающий, на кого идти войны. Мать остается наместницей в Киеве во время частых отлучек своего боевитого сына. Есть обоснованное предположение, что изменение баланса власти произошло не вполне мирно и стало следствием борьбы двух противоборствующих партий – крестьянской и языческой. Первая группировалась вокруг Ольги и, очевидно, была партией мирного развития. Вторая ориентировалась на наследника, не желала попадать в зависимость ни от восточного, ни от западного императора и хотела войны. Поэтому, когда Святослав говорит матери, что если он станет христианином, «дружина моя сему смеять и начнут», вряд ли это юношеская боязнь насмешек. Княжич был не таким человеком, над которым осмелились бы издеваться дружинники. Недаром Ольга ему возражает, «Аще ты крестишеся, все ему тоже створите». Святослав сам не желает принимать веру, которая поставила бы его ниже чужеземного владыки, контролировавшего Константинопольский патриархат. Неудача византийской поездки Ольги должна была нанести сильный удар по ее партии. Великая княгиня предприняла вторую попытку найти христианского покровителя, теперь уже на Западе, но похоже, что в промежуток между отправкой посольства к императору Аттону в 959 году и прибытием Адальберта в 961 в Киеве совершился бескровный переворот. Языческая партия взяла верх. Юный Святослав оттеснил мать на второй план, потому-то немецкому епископу и пришлось возвращаться несолоно хлебавши. О последних годах правления, вернее, соправления Ольги, летопись почти ничего не сообщает. Главным героем повествования становится Святослав. Единственное исключение – Выше приведенное предание о Печенежской осаде, когда Ольга спасает столицу и упрекает сына, что ему не жаль отчины своей я. Но Святослава не сидится на месте. На следующий год он снова затевает большой поход. Тяжелобольная мать просит, сначала похорони меня, а потом иди куда хочешь. Три дня спустя она скончалась. Произошло это, согласно летописи, 11 июля 969 года. В этот день церковь и чтит память святой Ольги. Княгиня завещала не творить по ней языческой тризны, а похоронить по христианскому обряду, что и было испол. Единоличная власть первой российской монархини длилась не так долго, примерно полтора десятилетия, с 945 до начала 960-х годов. Надо признать, что этот период выгодно отличается как отправление неосторожного Ольгиного мужа так и от кровавого книжения ее сына. Центральная власть окрепла, сила Руси возросла, образовался избыток ресурсов, который позволил наследнику остроумной Ольги перейти от внутригосударственного обустройства к попытке внешней экспансии и создания империи.